Глава шестая Потаенный народ. И вот наступило самое счастливое время, какое знал Каспиан. Прекрасным летним утром по росе он отправился вместе с барсуком и двумя гномами через лес, к высокому перевалу в горах, и оттуда вниз, к солнечным южным склонам, откуда можно было одним взором окинуть зеленые пласкогорья Орландии. «Сперва мы навестим трех пухлых медведей», — сказал Трамп. Они весело подошли к старому, заросшему мхом, дуплистому дубу, и Боровик трижды ударил по стволу лапой, но не получил ответа. Он постучал снова, и сонный голос изнутри сказал «Ступайте, ступайте, вставать еще не пора». Барсук постучал в третий раз — Изнутри раздался шум, похожий на легкое землетрясение. Открылось что-то вроде двери, и вышли три бурых медведя, действительно очень пухлые и поблескивающие маленькими глазками. Когда им все объяснили, что заняло много времени, такие они были сонные, они, как и Боровик, сказали, что королем Нарнии должен быть сын Адама. Все поцеловали Каспиона, очень мокро и очень шумно и предложили ему мёду. Тот не очень хотел меда без хлеба и таким ранним утром, но счёл, что будет вежливей согласиться. От этого угощения он весь склеился. Потом они шли, пока не добрались до высокого бука, и Боровик позвал «Тараторка! Тараторка!» Почти сразу, прыгая с ветки на ветку, появилась рыжая белка, красивее всех, что Каспион видел в своей жизни. Она была куда больше, чем обычные бессловесные белки, скакавшие в дворцовом саду, ростом, пожалуй, стырьера. Одного взгляда на эту мордочку хватало, чтобы понять, перед вами говорящее существо. Труднее было другое. Прервать разговор, потому что, как все белки, существо это было не просто говорящее, а болтливое. Тараторка приветствовал Каспиана и спросил, любит ли тот орехи. Каспиан ответил «Спасибо, да». Тараторка поскакал за орехами, но тут Боровик шепнул на ухо Каспиану «Не смотрите, отвернитесь в другую сторону. У белых считается дурным тоном следить за тем, кто отправился к себе в кладовую. Могут подумать, что вы хотите узнать, где она упрятана». Тараторка вернулся с орехами. Каспион их съел, и Тараторка спросил, не нужно ли кому-нибудь отправить друзьям послание, потому что я могу добраться куда угодно, даже не касаясь земли, похвастался он. Боровик и гномы нашли, что это прекрасная мысль. Они вручили Тараторке послание к разным существам со странно звучащими именами, приглашая их прийти на праздник и совет на танцевальный лук в полночь на третью ночь. «Надо бы и трем пухлым мишкам сказать», — добавил Трамп. «Мы их не предупредили». Следующий визит был к семи братьям из тенистого леса. Трамп повел своих спутников обратно к перевалу, затем они спустились по северному склону горы на восток и пришли в очень мрачное место среди утесов и елей. Шли очень тихо, и Каспион вдруг почувствовал, что земля под ногами содрогается. Словно кто-то колотит снизу. Трам влез на плоский камень величиной с крышку от бочки и топнул по нему ногой. Прошло порядочно времени, и камень приподнялся, кто-то или что-то сдвинуло его изнутри. Открылась черная круглая дыра, пахнула жаром и паром, и в середине норы показалась голова гнома, очень похожего на трама. Завязался продолжительный разговор. Гном отнесся к Каспиону с куда большим подозрением, чем тараторка или пухлые мишки, но в конце концов всю компанию пригласили внутрь. В темноте обнаружилась лестница, по которой Каспион спустился вниз, а там снова увидел свет. Это были отблески кузнечного горна, а все помещение оказалось кузницей. Вдоль одной из стен протекал подземный ручей. Два гнома раздували мехи, Еще один клещами держал на наковальне кусок раскаленного металла, четвертый бил по нему молотом. Еще двое, вытерев маленькие мозолистые ручки о грязную одежду, вышли встретить гостей. Понадобилось много времени, чтобы убедить их, что Каспиан — друг, а не враг. А убедившись, они все вскричали «Да здравствует король!» И дары их были щедры — кольчуги, мечи и шлемы для Каспиана, Трама и Никабрика. Барсук тоже бы все это получил, если бы захотел, но он сказал, что он, видите ли, зверь, и если его когти и зубы не могут защитить его шкуру, то не стоит ее и защищать. Отделка оружия превосходила все, что Каспион когда-либо видел, и он радостно принял от гномов меч взамен старого, который казался теперь хрупким, как игрушка, и тупым, как палка. Семеро братьев, все они были рыжие гномы, обещали прийти на праздник на танцевальный луг. Чуть позже, в сухом каменистом ущелье, они отыскали пещеру пяти черных гномов. Те тоже отнеслись к Каспиону с подозрением, но в конце концов старший объявил. — Если он против Мираза, мы берем его в короли. А следующий по старшинству сказал. — Хотите, мы сходим дальше, туда, в скалы? Там есть пара людоедов и ведьма. Мы можем привести их сюда к вам. — Нет, конечно, не надо, — ответил Каспион. — Разумеется, не стоит, — сказал Боровик. Нам не нужны такие союзники. Никабрик был недоволен, но Трамп поддержал барсука, и они оказались в большинстве. Для Каспиона это было потрясением — осознать, что ужасные создания из старых сказок вместе с симпатичными все еще обитают в Нарнии. «Мы потеряем дружбу Аслана, если пригласим такую мразь», сказал Боровик, когда они вышли из пещеры черных гномов. «Ах, Аслана!» — весело, но пренебрежительно передразнил Трамп. «Гораздо важнее, что вы потеряете мою дружбу». «Но ты веришь в Аслана?» — спросил Каспион, не Кабрика. «Я поверю в кого угодно и во что угодно», — ответил гном. «Лишь бы оно разгромило проклятых тельмаринских варваров» и вышвырнула их вон из Нарнии. В кого и во что угодно, будь то аслон или Белая Колдунья. Понимаете? — Тише, тише, — сказал Боровик, — ты не знаешь, что говоришь. Это враг пострашнее Мираза и его племени. — Только не для гномов, — сказал Никабрик. Их следующий визит оказался куда приятнее. Они спустились ниже, и в горах открылось большое ущелье с лесистой долиной. По одну ее протекала быстрая речка, берега заросли колокольчиками и дикими розами, воздух гудел от пчел. Здесь Боровик позвал «Громобой! Громобой!». Вскоре в тишине долины Каспион услышал грохот копыт. Он становился все громче, пока вся долина не содрогнулась, и вот, раздирая и попирая заросли, явились благороднейшие из созданий, каких Каспион когда-либо видел. Великий кентавр-громобой с тремя сыновьями. Его темно гнедые бока лоснились, загорелые щеки покрывала золотисто-рыжая борода. Он был прорицатель и звездочет и знал, зачем они пришли. — Да здравствует король! — скричал он. — Я и мои сыновья готовы к войне. Когда битва? До сих пор ни Каспиан, ни другие по-настоящему о войне не задумывались. Они смутно представляли себе набеги на хутора или нападения на отряды охотников, если те забредутся слишком далеко в южную глушь. В основном же они думали только о том, как самим прожить в лесах и пещерах и постараться здесь, в укрытии, воссоздать старую нарню. После слов громобоя каждый почувствовал, что дело гораздо серьезнее. Ты думаешь, о настоящей войне, чтобы изгнать Мираза из Нарни? — спросил Каспин. О чем же еще? Отвечал Кентавр. Ради чего же, Ваше Величество, облачились в кольчугу и опоясались мечом? А это по силам нам, громобой? спросил Барсук. Время настало, сказал громобой. Я наблюдал звезды, Барсук, потому что наблюдать это мое дело как твое дело помнить. Тарва и Аламбиль встретились в небесных чертогах, и на земле восстал сын Адама, чтобы править и нарекать имена. Час пробил. Наш совет на танцевальном лугу должен быть военным советом. Он произнес это таким голосом, что ни Каспиан, ни другие больше не колебались. Они поверили, что вполне могут выиграть войну и уж во всяком случае должны ее начать. Поскольку был уже полдень, они остались с кентаврами и отведали их пищи. Лепешек из овсяной муки, яблок, зелени, вина и сыра. Следующее место, куда они сегодня собирались, было почти рядом, но пришлось сделать большой крюк, чтобы обойти человеческое жилье, Уже совсем смеркалось, когда они очутились среди ровных полей, возделанных и разгороженных. Бровик наклонился к норке в зеленой насыпе, позвал кого-то, и оттуда выскочило существо, которого Каспиан меньше всего ожидал. Говорящий мышь. Он был, разумеется, гораздо больше обычной мыши с добрый фут, если стоял на задних лапах с ушами почти такой же длины, как у кролика, хотя гораздо шире. Звали его. Рипичип. И он был веселый и воинственный мыш. Он носил на боку тоненькую маленькую шпагу и подкручивал свои усишки, словно это были в усы. Здесь нас двенадцать, государь, сказал он с изысканным поклоном, и я предоставляю все силы нашего народа в распоряжение вашего Величества. Каспин изо всех сил и успешно пытался подавить смех, но не мог отделаться от мысли что рипи чипа с его народом легко уместить в корзине и унести домой на спине слишком долго было бы описывать всех с кем Каспин встретился в этот день среди них были крот по имени капун землерой трое кусачей все барсуки как и боровик заяц камилла и ежж ершик наконец они остановились у источника на краю широкого и ровного круга травы окаймленного вязами которые отбрасывали длинные тени, потому что солнце садилось, маргаритки закрывались, и грачи полетели домой спать. Здесь они закусили тем, что принесли с собой, и Трамп закурил трубку. Никабрик был некурящий. — Теперь, — сказал Барсук, — если бы мы смогли пробудить духов этих деревьев и родника, мы могли бы сказать, что неплохо сегодня поработали. — А это возможно? — спросил Каспион. — — Нет, — отвечал Боровик, — у нас нет над ними власти. Когда люди пришли в нашу страну, вырубили леса и осквернили источники. Дряды и наяды впали в глубокий сон. Кто знает, пробудятся ли они вновь. И это большая для нас потеря. Тельмарины ужасно боятся лесов и стоят деревьям в гневе тронуться с места. Наши враги обезумеют от страха и удерут из Нарнии. Только их и видели. Но... — Ну и фантазии у вас зверей! — хохотнул Трамп, который ни во что такое не верил. — Тогда почему только деревья и воды? Пусть уж и камни начнут сами бросаться в старого мираза! Барсук только хрюхнул. Наступило такое долгое молчание, что Каспион почти погрузился в сон, когда ему показалось, что из леса за его спиной доносится тихая музыка. Потом он подумал, что это ему снится, и прилег опять, но едва коснулся ухом земли, как услышал, или почувствовал, трудно сказать, как именно, легкие удары или барабанную дробь. Он поднял голову. Звуки ударов стали тише, но возвращалась музыка. Теперь она звучала куда яснее. Похоже было на флейты. Он увидел, что Боровик сидит, вглядываясь в лес. Луна светила. Каспиан проспал больше, чем думал. Все ближе и ближе слышалась музыка, звучавшая дико и мечтательно, и топот множества ног, пока, наконец, из лесной чащи в лунный свет не выбежали танцующие тени, точно такие, о каких Каспиан грезил всю жизнь. Они были не намного больше гномов, но гораздо тоньше и грациознее. Их кудрявые головки были украшены маленькими рожками, Верхняя часть тела поблескивала в лунном свете, а бедра и ноги были как у козлов. Фавны! воскликнул Каспиан, подпрыгивая. В тот же миг они его окружили. Не пришлось долго объяснять им ситуацию, и они сразу признали Каспиона, еще не успев понять, что делает. Он уже несся в танце. Трамп тоже притоптывал, неуклюже и резко размахивая руками, и даже боровик подскакивал, как мог. Только не кабрик остался сидеть и молча наблюдал. Фавны плясали вокруг Каспиона, наигрывая на свирелях. Их странные лица, одновременно мрачные и веселые, заглядывали в его лицо. Десятки фавнов были здесь. Ментиус и Абентиус, и Думнус, Волунс, Вольтинус, Гирбиус, Нимьянус, Навсус и Оскунс. траторк созвал всех. Когда Каспиан проснулся на следующее утро, он едва мог поверить, что это не сон, однако трава вокруг была покрыта маленькими следами раздвоенных копыт.